12. Единственный детский психолог на севере Миссисипи, оплачиваемая штатом, была слишком занята, чтобы перезвонить. Джейк сделал из этого вывод, что просьба все бросить и поспешить в окружную тюрьму Клентона была воспринята ею без всякого удовольствия. Частных специалистов этого профиля не было ни в округе Форд, ни во всем 22-м судебном округе. Порсии потребовалось два часа, чтобы все же откопать одного, в Оксфорде, в часе езды к западу. В среду утром Джейк коротко с ним переговорил и добился согласия взглянуть на Дрю через пару недель, причем не в тюрьме, а в своем кабинете. Выездов к пациентам он не совершал. Двое в тупило, тоже не работали на выездах, но вторая, доктор Кристина Рукер, узнав о каком пациенте речь, смягчилась. Она читала об убийстве представителя закона и была заинтригована рассказом Джейка ей по телефону. Он описал состояние Дрю, близкое к ступору, его облик и поведение. После этого доктор Рукер согласилась, что дело срочное и пообещал осмотреть парню уже завтра, в четверг. Правда, у себя в тупилу, а не в Клентонской тюрьме. Лоуэлл Дайер воспротивился отъезду Дрю, какой бы ни была причина. Оззи тоже. Судья Нуззе разбирал ходатайство в суде округа полк в Смитфилде. Джейк предпринял 45-минутную поездку на юг, явился в зал суда и дождался, пока многословные адвокаты закончат свою скучную болтовню, и у судьи появится свободная минута. Оставшись с ним с глазу на глаз, Джейк снова описал состояние своего клиента, подчеркнул, что доктор Рукер считает дело срочным, и принялся настаивать, что парня необходимо свозить на освидетельствование. Он утверждал, что риск побега нулевой, Парень ложку-то вряд ли поднимает. В конце концов он убедил его честь, что оказание обвиняемому экстренной медицинской помощи отвечает интересам правосудия. «Кстати, она берет 500 долларов», добавил Джейк уже около двери. «За двухчасовую консультацию?» Так она сказала. «Я пообещал, что мы, то есть штат, мы ведь с вами действуем сейчас от имени штата, заплатим». В связи с этим возникает также тема моего гонорара. «Об этом потом, Джейк. Меня ждут адвокаты. Благодарю, судья. Я позвоню Лоуэлу и Оззи. Представляю, как они будут возмущены. Вероятно, прибегут к вам жаловаться. Это часть моей работы. Как-нибудь справлюсь. Я скажу шерифу, что вы хотите, чтобы он отвез мальчишку в тупило. Ему это не понравится». «Пусть». Еще я готовлю ходатайство о передаче данного дела в суд по делам несовершеннолетних. Дождись обвинительного заключения. Хорошо. И не тяни с ходатайством. Это потому, что вы не собираетесь тянуть с его рассмотрением? Не собираюсь, Джейк. Спасибо за откровенность. Пожалуйста. В 8 часов утра в четверг надзиратель отвел Дрю Гэмбла в темную комнатушку и заявил, что ему пора принять душ. Раньше Дрю отказывался от душа, но дальше тянуть с этим было бы вредно. Ему выдали мыло и полотенце и велели поторапливаться, но мытье в окружной тюрьме отводилось 5 минут. Прозвучало также предупреждение, что горячая вода будет литься только первые 2 минуты. Дрю закрыл дверь, разделся и выбросил из помещения свою грязную одежду, которую надзиратель отнес в стирку. После мытья Дрю получил оранжевый комбинезон самого маленького размера, какой нашелся, и пару старых резиновых шлепанцев того же цвета. Его вернули в камеру, где он отверг завтрак, яичницу с беконом, и довольствовался арахисом и содовой. Как обычно, парень не реагировал на любые попытки заговорить с ним. Сначала надзиратели решили, что он что-то напряженно обдумывает, но потом поняли, что в нем еле теплится сознание. «Свет горит, но дома никого», — шепнул один другому. Джейк подъехал к девяти часам с двумя дюжными пончиков для раздачи по всей тюрьме. То была попытка заработать очки у бывших друзей, теперь смотревших на него косо. Раздать удалось лишь несколько штук. Большая часть пончиков осталась у Джейка. Положив одну коробку на стойку дежурного, он отправился в камеру Дрю. К его удивлению, тот жевал целых два пончика. Сахар, вероятно, послужил ему под зарядкой, и он промямлил. Сегодня что-нибудь будет, Джейк. Да, ты поедешь в тупило к врачу. Я что? Больной? «Послушаем, что скажет врач. Она задаст тебе вопросы про тебя самого и про твою семью, где вы жили и все такое. Отвечай правду. Покажи, на что ты способен». «Она типа мозгоправа». Джейк не ждал подобного термина. «Психиатр». «Я и говорю. Я уже два раза с такими встречался». «Неужели? Где?» однажды я сидел в тюрьме в камере для несовершеннолетних там меня раз в неделю показывали мозгоправу напрасная трата времени вот что это такое я два раза тебя спрашивал бывал ли ты в суде ты отвечал что нет не помню чтобы вы спрашивали извините за что ты туда попал дрю откусил от пончика и обдумал вопрос «Вы ведь мой адвокат, да?» «Я уже пятый день подряд сюда хожу и с тобой общаюсь. Так может поступать только твой адвокат». «Я хочу увидеть маму». Джейк глубоко вздохнул и напомнил себе о терпении. В каждый его приход сюда это было важнее всего — терпение. «Твою маму вчера прооперировали. Собрали ей челюсть, теперь она поправляется. — Сейчас тебе к ней нельзя, но я уверен, что ей позволят тебя навестить. — Я думал, что она умерла. — Знаю, что ты так думал, Дрю. Услышав голоса в коридоре, Джейк посмотрел на часы. — План такой. Шериф повезет тебя в тупелу. Будешь сидеть сзади, скорее всего, один. чтобы никому в машине ни слова не говорил. Понятно? — Вы не поедете. — Я буду ехать за вами. Пойду с тобой к доктору. Просто ничего не говори шерифу и его помощникам, хорошо? Они будут со мной разговаривать? Сомневаюсь. Дверь открылась, вошел Оззи. За его спиной маячил Мосс Джуниор. Джейк встал и поприветствовал обоих. Те промолчали. Мосс Джуниор снял с ремня наручники и обратился к Дрю. «Встань, пожалуйста». «Обязательно ему быть в наручниках», — заметил Джейк. Он никуда не денется». «Мы свое дело знаем, Джейк, так же, как ты свое», — язвительно произнес Оззи. «Почему ему нельзя поехать в обычной одежде? Послушай, Оззи, его ждет психиатрическое освидетельствование. Оранжевый комбинезон делу не поможет». «Отстань, Джейк». «Не отстану. Придется звонить судье Нузу». «Звони кому хочешь». «Нет у него другой одежды», — вставил надзиратель. «Та, что была сейчас в стирке». «У вас дети не имеют другой одежды?» — спросил Джейк, пристально глядя на надзирателя. «Он не ребенок, Джейк», — заявил Оззи. «Им уже занимался окружной суд. Я проверил». «Вся его одежда сгорела», — добавил Мост Джуниор, «вместе со шмотками матери и сестры». Дрю поежился и часто задышал. Джейк посмотрел на него, потом на Мосса Джуниора. «Нельзя было без этого обойтись?» «Ты спросил о сменной одежде. Ее нет». «Поехали», — велел Оззи. Ни в одном учреждении не обходится без утечек информации. Оззи уже случалось от этого страдать. Меньше всего ему хотелось, чтобы на первой полосе газеты появилась фотография, на которой он тайком увозит обвиняемого в убийстве к психиатру. Его машину стояла за тюрьмой, охранявшие ее Луни и Суэйс были готовы стрелять на поражение в любого репортера. Отъезд произошел организованно. Стараясь не отставать от шерифа в своем Саабе, Джеки едва видел выступавший над спинкой заднего сидения светлый затылок Дрю. Кабинет доктора Рукер находился за одной из десятка одинаковых дверей в административном здании в центре Тупелу. Оззи вырулил за здание, там его уже ждали два патрульных автомобиля из департамента шерифа округа Ли. Он остановился, вылез и, оставив Мосса Джуниора в машине караулить обвиняемого, отправился вместе с местными коллегами проверить, все ли в порядке. Джейк сидел в автомобиле. Это все, что ему оставалось. Перед отъездом он позвонил Порсии, справлявшейся в больнице о состоянии Джози Гэмбл, но ничего не выяснившей и ждавшей звонка медсестры. Через полчаса Мосс Джуниор вылез из машины и закурил. Джейк подошел к нему поболтать. Дрю лежал на заднем сиденье, поджав колени к груди. Кивнув в его сторону, Джейк спросил. «Много он вам рассказал?» «Вообще ничего. Мы не настаивали. Парень не в себе, Джейк». Слышал, как он ноет. Сидит с закрытыми глазами и то ли ноет, то ли скулит, словно совсем сбрендил. «Да». Мосс выдохнул дым и перенес центр тяжести с одной ноги на другую. «Как думаешь, он не вывернется, потому что псих?» «А что, возникают такие опасения?» Еще бы!» Болтают, будто ты сумеешь отмазать его, как отмазал Карла Ли, невменяемый, мол. Без болтовни никогда не обходится, а то ты не знаешь, Мосс. Да, только это было бы несправедливо, Джейк. Он откашлялся и сплюнул, едва не попав в бампер, словно выражал свое отвращение. Люди разозлятся, Джейк. Не хотелось бы, чтобы виноватым оказался ты. Я временный адвокат, Мосс. Нус пообещал найти другого, если наметится процесс. — А он намечается? — Неизвестно. Я на подхвате, пока не будет предъявлено обвинение. Дальше я пас. Рад это слышать. Ты еще успеешь нахлебаться всякой дряни? — Уже хлебаю. Полной ложкой. Вернулся Оззи с помощниками местного шерифа. По его сигналу Мосс Джуниор открыл заднюю дверцу и попросил Дрю выйти. Парня быстро отвели в здание, Джейк последовал за ним. Доктор Рукер ждала в маленькой совещательной комнате. Она представилась Джейку. Они уже были знакомы заочно, поэтому личное знакомство не потребовало времени. Доктор Рукер была высокой и стройной, ярко-рыжей, скорее всего, крашеной, в модных очках для чтения с разноцветной оправой. Ей было лет 50, больше, чем любому из пожаловавших к ней сейчас. Но ничуть перед ними не робела Здесь хозяйкой была она. Убедившись, что обвиняемому некуда бежать, Оззи попросил отпустить его и Мосса в коридор. Доктору Рукер не могла понравиться ситуация, когда ее дверь охраняют вооруженные люди. Тем не менее она уступила. Не каждый день она беседовала с обвиняемым в тяжком убийстве. В комбинезоне на несколько размеров больше Дрю казался еще меньше. Резиновые шлёпанцы, тоже на несколько размеров больше его ноги, выглядели нелепо. Не доставая ногами пола, он сидел, сложив руки на коленях и глядя вниз, будто боялся всех присутствующих. «Дрю, это доктор Рукер», — произнес Джейк. «Она хочет тебе помочь». Мальчишка через силу кивнул, посмотрел на нее и снова уставился в пол. «Я немного побуду с вами и выйду», — продолжил Джейк. «Пожалуйста, внимательно слушай ее и отвечай на вопросы. Она на твоей стороне. Понимаешь, Дрю?» Он опять кивнул и медленно поднял голову. Его взгляд уперся в стену, как будто оттуда раздался неприятный для него звук. Дрю издал тоскливый стон, но ничего не сказал. «Сейчас опять заскулит», — подумал Джейк. «Доктору Рукер полезно это услышать». «Сколько тебе лет, Дрю?» — спросила она. «Шестнадцать. Когда день твоего рождения?» «Десятого февраля. В прошлом месяце. Ты его праздновал?» «Нет». «Был праздничный торт?» «Нет». «Твои друзья в школе знали, что у тебя день рождения?» «Вряд ли. Кто твоя мама?» «Джози. У тебя есть сестра?» «Да, Кира». «Это вся ваша семья?» Дрю кивнул. «Дедушки-бабушки, тети-дяди, двоюродные братья-сестры». Он покачал головой. «А твой отец?» В глазах мальчишки мелькнули слезы. Он вытер их оранжевым рукавом. «Я его не знаю. Ты с ним знаком?» Снова беззвучное «нет». Доктор Рупер прикинул его рост — пять футов, и вес — сто фунтов. Никаких мускулов. Высокий, мягкий, почти детский голос. Ни растительности на лице, ни прыщей, ничего, что указывало бы на процесс возмужания. Дрю опять закрыл глаза и принялся слегка раскачиваться взад-вперед. Она дотронулась до его колена и спросила, «А ты чего-то боишься прямо сейчас?» Он монотонно завыл, иногда вой ненадолго переходил в тихое рычание. Немного послушав этот звук, доктор Рупер переглянулась с Джейком и спросила, «Зачем ты издаешь этот звук, Дрю?» Единственным ответом было усиление того же звука. Она убрала руку, посмотрела на часы и выпрямилась, словно решив, что время еще есть. Прошла минута, две. Когда миновало пять минут, доктор Рупер кивнула Джейку, и тот бесшумно вышел. Больница была недалеко. Джейк нашел мисс Гэмбл в палате на третьем этаже. На второй койке в палате лежал труп. Как впрочем, выяснилось, это был живой, 96-летний старик, которому только что пересадили почку. В 96 лет Кири разрешили устроиться рядом с матерью на раскладушке. Они провели здесь две ночи, днем их собирались выписать, и пока не было ясно, куда они отправятся дальше. Вид у Джози был ужасный, распухшее синее лицо. При этом она пребывала в приподнятом настроении и утверждала, будто не испытывает боли. Операция прошла успешно. Все осколки раздробленной кости собрали и расположили в правильном порядке. Следующий врачебный осмотр планировался через неделю. Джейк сел на стул около койки и спросил, не возражают ли они против разговора. Все равно до выписки у них не было другого занятия. Дружелюбная медсестра принесла ему чашку больничного кофе и задернула занавеску, словно через нее старик с пересаженной почкой не мог подслушивать. Беседа велась тихо. Джейк рассказал, где сейчас Дрю, и Джози решила, что сможет увидеться с сыном, раз он совсем рядом. Пришлось объяснить, что оба не в том состоянии, чтобы встречаться. Шериф встал бы стеной и спешно увез бы Дрю обратно в следственный изолятор. «Я не знаю, долго ли останусь вашим адвокатом», — предупредил Джейк. «Как я говорил, судья назначил меня на предварительный период. Позднее он намерен подобрать мне замену». «Почему вы не можете остаться нашим адвокатом?» — спросила Джози. Ей было трудно говорить, она произносила слова медленно, однако это почти не мешало беседе. «Пока я ваш адвокат, а дальше посмотрим». Робкая Кира, которой трудно было смотреть собеседнику в лицо, пропищала. «Мистер Коллисон из нашей церкви говорит, что вы лучший адвокат в округе, и нам с вами очень повезло». Джек не ожидал, что клиенты зажмут его в углу и вынудят объяснять, почему они для него нежелательны. Он, конечно, не мог и не стал бы признавать, что дело Дрю серьезное и опасно для его репутации. Вероятно, после этого он на всю жизнь застрял бы в Клентоне и сражался за достойную жизнь. Гамблы не задержались бы тут больше нескольких месяцев. Но как втолковать это двум людям в больничной палате, не имеющим ни дома ни одежды, ни денег и насмерть напуганным перспективой, что их сына и брата приговорят к смертной казни. В данный момент их единственной защитой был он, Джейк Брайгенс. Церковная община могла их накормить и обогреть, но все это лишь временно. Он попытался уйти от объяснений. «Я очень благодарен мистеру Колисону, но здесь и без меня хватает опытных адвокатов. Наверное, судья подберет человека с богатым опытом по проблемам несовершеннолетних». Джейку было стыдно за свои отговорки. Это дело не относилось к категории несовершеннолетних и никогда в нее не перешло бы. А опыт процессов по делам о текчайших преступлениях имели на севере Миссисипи считанные адвокаты. Он прекрасно знал, что все они в ближайшие дни перестанут отвечать на звонки. В маленьком городе никто не захочет вести дело об убийстве полицейского. Прав был Гарри Рекс. Это дело уже стало обузой. А дальше будет только хуже. Вооружившись желтым блокнотом, Джейк сумел перевести разговор на тему семейной истории. Обходя вопросы прошлого, Джози... Он принялся записывать их прежние адреса, названия городов, где они проживали, как попали в сельский округ форт где жили раньше, а до того. Кира помнила подробности, но порой отвлекалась и словно теряла интерес к разговору. То она увлеченно рассказывала, то чего-то пугалась и углублялась в себя. Она была симпатичной девушкой, высокой для своего возраста с большими карими глазами и длинными темными волосами. Внешне у нее не было ничего общего с братом. Никто не догадался бы, что она на два года младше. Джейк все больше убеждался, что Кира тоже пережила психологическую травму. Виноват в этом был, вероятно, не только Стюарт Кофер, но и другие люди, попадавшиеся на ее еще коротком жизненном пути. Она жила у родственников, в двух приемных семьях, в сиротском приюте, в доме на колесах, под автомобильной эстакадой, в ночлежке для бездомных. Чем больше Джейк узнавал, тем печальнее становилась их история. Через час он решил, что с него хватит. Он попрощался с Гэмблами, пообещав не спускать глаз с Дрю и как можно скорее снова навестить их.